папа на собраниях говорят, говорят о дисциплине, даже скучно станет. А сейчас все как один. А ты, папа, веришь? Признавайся, да или нет?» «У нас на заводе такой порядок заведен. Если комсомольцы взялись за дело, значит, дело верное», — ответил Павел Афанасьевич. «Ну, папа, я побегу», — весело крикнул Володя. «Я уж тебя не дождусь, побегу», — — Ладно, папа, вечером все узнаешь. Он накинул пальто, схватил кепку и сумку и кинулся к двери. По лестнице навстречу Володи поднимались Коля и Кирилл. У них был удивительно торжественный вид. Кирилл начистил ботинки, как на Первое мая. — Мы за тобой, — сказал Кирилл. — Побоялись, проспишь. — Плакат приготовил? Деловито осведомился Володя у Коли. «Готов. А у меня рамка для газеты готова. Зоркий глаз. Ребята, я сомневаюсь, подходящее ли мы дали название. Может, лучше бы заглавие с пафосом, например, «Комсомольский Пачин. «Зоркий глаз как вонзится, так болтун пригвоздится», — сказал Коля. «Идемте скорее», — заторопил Володя товарищей. «Не опоздать бы». Как не торопились друзья, но староста уже дожидался их в классе. «А я с полчаса здесь дежурю», — невозмутимо сообщил Дима Шилов. «Ну, давайте орудовать, пока они собрались, ребята». Они пододвинули учительский столик к доске, на стол поставили стул. Володя забрался на стол. Пришлось повозиться порядком, чтобы плакат был прикреплен над доской. «Сядем, поглядим» предложил Володя. Все четверо расселись по партам и молча смотрели на плакат. В это время в класс влетел Толя Русанов. Вернее, влетела его сумка, которую он так ловко нападал от двери ногой, что она шлепнулась прямо на парту. Вслед за сумкой появился он сам. «Молодец!» — адресовал точно. Похвалил себя Толя. «Что вы сидите, как паиньки!» Удивился он и увидел плакат. «Восьмой класс Б объявляет борьбу за минуты». «А -а -а -а, сказал Толя и смирно сел за парту. Плакат был хорош. Его красные броские буквы и три восклицательных знака убеждали и требовали. Куда бы Толя ни устремлял взгляд, плакат был все равно перед глазами». Между тем класс наполнялся. Ребята входили, читали плакаты, садились за парты. Сегодня день начинался тихо. Однако Зорин на всякий случай отозвал Толю Русанова в угол и сказал ему «Ты наш тормоз». Чуть обозначенные светлые бровки Толи Русанова обиженно полезли на лоб. «Разве я сейчас торможу? Забудь навсегда тормозить!» Коля Зорин был неречист, отрубил и замолк. Прозвенел звонок, и весь класс стал ждать урока Петра Леонидовича. А в учительской в это время происходил разговор. «Разве вы впервые ставите в своем классе вопрос о дисциплине? Вы десятки раз ставили этот вопрос», — говорил Петр Леонидович, нетерпеливо листая журнал «Но сейчас они сами ставят его», — ответил Андрей Андреевич. «Какая разница?» — воскликнул математик, все быстрее перелистывая страницы журнала. «Большая. Вы в этом убедитесь сегодня, завтра, послезавтра. Класс вступает в новое качество. Петр Леонидович, если коллектив начинает жить сознательной жизнью, «Надо в него верить!» «Хорошо, постараюсь!» Математик захлопнул журнал. Он шел в класс и думал о том, что не может забыть шуток Толи Русанова и особенно его последней проделки, когда, по милости этого баловника, Петр Леонидович пережил унизительное чувство стыда. А Миша Лаптев, который, скосив к переносице черные глазки, довольно ухмыляется – Лишь заметит, что учитель начинает сердиться, а Гарик Власов, болтающий разные глупости соседним мальчиком в самый напряженный момент объяснений: они мешают Петру Леонидовичу работать в полную силу. Глупцы они мешают себе. Но посмотрим, сказал Петр Леонидович. После того случая с мелом тишина ему показалась тревожной и почти угнетало его. Он вызвал ученика отвечать и, насупившись, слушал время от времени, беспокойно посматривая на парты. Он старался обходить взглядом лишь Толю Русанова. В тот раз на лице Русанова было тоже внимание. У Толи Русанова и сеня голубые, и если судить беспристрастно, удивительно привлекательные глаза. Может быть, он и не такой уж плохой парень? «Может быть». Петр Леонидович не переставал следить за ребятами. Он заметил. Гарик Власов обернулся назад пошептаться. Но Володя Новиков, чуть привстав, показал ему часы. И Власов выпрямился и прикрыл рот ладонью, словно спасаясь, что рот не послушается. «Как, кстати, сегодня эта спокойная тишина в классе?» Петр Леонидович должен объяснить теорему. Он подошел к доске и увидел плакат. Восьмой класс Б объявляет борьбу. Если бы это было ни игрой, не забавой, подумал Петр Леонидович. Если они действительно хотят помочь мне работать с большой пользой для них же, не знаю. Посмотрим. Но он позабыл все свои подозрения, едва взял в руки мел. Ничто не раздражало и не отвлекало его. Он мог свободно работать. Сегодня между классом и им возник тот контакт, при котором Петр Леонидович становился талантливым. Он вел урок именно так, как создал его воображение. Наконец, Петр Леонидович положил мел и вытер платком руки. В классе по-прежнему стояла тишина. Сколько раз она его обманывала. «Поняли они меня или нет?» – задал себе вопрос Петр Леонидович и испугался. Он готов был отказаться от благопристойности класса, если за ней пряталась пустота. «Лаптев», – поколебавшись секунду, – назвал Петр Леонидович. «Он мог бы, конечно, вызвать Юрия Брагина и уйти из урока вполне удовлетворенным. Хоть один раз ничем не испортить себе настроение». Но Петр Леонидович упрямо пригласил к доске Мишу Лаптева, которого в глубине души считал порядочным тупицей. Черные глазки Миши Лаптева побежали к переносице, остановились, задумались. И затем Петр Леонидович услышал ответ, от которого любой учитель пришел бы в превосходное расположение духа. Затем раздался звонок. «Сказать, что я ими доволен?» раздумывал Петр Леонидович. «Нет, он ничего не сказал. Он поставил в журнале пятерку против фамилии Миши. В классе поднялся невообразимый шум. Но после того лишь, как за учителем закрылась дверь, Толя Русанов прошелся колесом вдоль всего класса. Почему так ликовал именно Толя Русанов, когда пятерку поставили Лаптеву. Походив колесом, Толя решил стать математиком. Гарик Власов объяснил своему соседу по парте, что сегодня ему совсем не хотелось шептаться. «Ребята, ребята, знаете, почему я сегодня заработал пятерку? Тихо было, никто не мешал. Я слушал и понял». Сияя от радости, всю перемену толковал Миша Лаптев. И почти все ребята – толпились возле Володи. «Володя, заметил, Петр Леонидович сегодня не рассердился ни разу и объяснил интересно. Володя, ты интересно это придумал, бороться за минуты?» Вдруг Юрий Брагин, который все переменно молча перелистывал огонек, отбросил журнал и рассмеялся. «Герой!» – сказал он, указывая на Володю пальцем. «Ха-ха-ха-ха, герой!» Кровь схлынула со щек Володи. Он шагнул к Юрию. «Зачем тебе это надо?» спросил Юрий, кивнув на плакат. «Не мне это надо. Всем!» хриплым от гнева голосом ответил Володя. Ребята тесным кольцом окружили их с Юрием. Юрий встал, потянулся, лениво зевнул. «Все-то вы делаете, что полагается. А интересных увлечений у вас нет никаких». «Скука с вами!» И тут из толпы выскочил Толя Русанов. Он казался щуплым и слабеньким рядом с рослым Юрием. «Скука с нами! А нам с тобой скука! Ты своим гаражом увлекаешься до машины, а нам на твою машину и твой гараж наплевать! Нам интересно бороться за минуты! Интересно! Интересно! А тебе вот!» Он рывком сунул кулак к самому носу Юрия. Тот невольно отстранился, все засмеялись. Юрий закусил губу, оскорбленно прищурился. К нему подошел Коля Зорин. Ну, этот подстать Юрию тоже рослый, плечистый, да к тому же и хмурый, как туча. «Брось насмешничать, Юрий. А не бросишь, поговорю с тобой по-боксерски». Между тем давно заливался звонок, и Ирина Федоровна была уже в классе. Ребята разошлись по партам. «Наш критик как откроет рот, так всех ехидством обольет!» Услышала Ирина Федоровна громкий шепот Коли Зорина. Шептались Толя Русанов, Гарик Власов. В классе стоял гул. Ирина Федоровна прочитала плакат и обернулась к ребятам. «Ненадолго у вас хватило выдержки, однако». Все сразу притихли. Ирина Федоровна ходила от доски до противоположной стены, постукивая высокими каблучками и диктовала длиннейшие периоды из первого тома «Мертвых душ». У нее не хватало дыхания залпом прочесть целый период. Она останавливалась на середине фразы и улыбалась. «Ребята, помилуйте, беречь минуты – это не значит бежать галопом по Гоголю», – смеялась она. «Так, пожалуй, мы с вами все запятые проскочим». Вдруг она подошла к партии Толи Русанова и стала возле него. Толя невинно вскинул глаза на учительницу. «Что такое?» – спросила Ирина Федоровна. «Что?» – спросил Толя. «Ты не знаешь. У тебя даже уши покраснели». «Сама краснея с упреком», – сказала Ирина Федоровна. «Неужели?» Сказал он и потрогал Действительно горячие уши Стыдно, Русанов Ирина Федоровна Да что вы, да я Вам показалось, Ирина Федоровна Ребята дописали фразу И ждали Вам показалось Не очень твердо продолжал уверять Толя Вам показалось Он нечаянно взглянул На Володю Перевел взгляд на плакат над доской Смутился, замолчал и из-за парты появился первый том «Мертвых душ». Один только раз посмотрел, Ирина Федоровна, честное слово. Нехорошо. Во-первых, это обман. Во-вторых, Ирина Федоровна, как полагается, прочитала «Нравоучение Толи». Затем продолжался диктант. Если бы после окончания утренней смены Петр Леонидович заглянул в восьмой класс, Он немало бы подивился, услышав разговор, какой происходил между уборщицей и восьмиклассниками. Уборщица наспех подметала пол, посыпанный мокрыми опилками, и подбирала собравшихся у доски ребят. «Русским вам языком говорят. Расходитесь!» – ворчала уборщица. «Вторая смена сейчас собираться начнет, а они, накося, все в классе толкутся!» Тет Зина, уйдем. Дайте задачку решить. Напала охота не вовремя задачки решать. Урока вам мало. Как ты доказываешь? Ты неверно доказываешь. Откуда у тебя три с четверти урока набралось? Где ты их взял? Кричал Толя, ошеломленный ответом задачи, которую Володя решал на доске. Где я взял? Ты не знаешь, где я взял? А вот где. Володя смахнул тряпкой написанной на доске цифры, и снова застучал мелом. «Ребята, слушайте, слушайте, судите по правде, ребята, он нарешает, пожалуй, следите за ним», упрашивал Толя Русанов товарищей. «Первое действие!» – кричал Володя, стараясь его перекричать. «Первое действие!» – Ирина Федоровна подходит к Русанову. Диктант прерван. Начался разговор. Разговор продолжался ровно 5 минут по часам. Вот они, по радио выверенные. Володя, сдернув обшлаг, показал то ли руку с часами. Ладно, видел, а где действие? Никакого действия нет. Тоже задача. 5 минут есть, от пяти минут не откажешься. Ладно, дальше валей. Второе действие. 5 помножим на 30. Как помножим? Какое ты имеешь право множить? Такое право, что ты не один пять минут потерял. Из-за тебя все тридцать человек по пяти минут потеряли. Пять помножим на тридцать, получается сколько? Ровно сто пятьдесят. Переводим минуты в часы. Ребята, сегодня наш класс из Атолия Русанова в убытке на два с половиной часа, то есть три урока плюс четверть урока. Вот какой ты растратчик. И в первый же день. Ребята, да как же это так? — жалобно протянул Толя. Толя считал, пересчитывал цифры, свалившиеся на его злополучную голову. Грандиозные цифры из пяти минут наросло два с половиной часа, три с четвертью урока. «Э, постой, постой!» — вдруг сообразил он. «Почему на меня одного все пять минут навалили? Ирина Федоровна читала лекцию для всех». «О чем лекцию? Как о чем?» «О том? Ну, о списывании и вообще?» «Мы о списывании вообще давно и без лекции знаем». «Не отвертишься только, признавая себя виноватым», — сказал Кирилл. «А я пойду статью для зоркого глаза о тебе напишу, как пропало в нашем классе три с четверти урока». Тетя Зина подмела опилки к доске, и восьмиклассникам пришлось разойтись. «Мальчик, тебе надо помочь!» Однажды на перемене в класс вошел секретарь школьного комитета комсомола Сергей Чемачев. «Здравствуйте, новаторы!» Он посмотрел на плакат и стал у газеты. Ребята сгорает любопытство, выжидали, когда Чемачев прочитает статьи. Он читал до тех пор, пока не появился учитель. Тогда Чемачев, забыв авторитет десятиклассника, побежал из класса, меря чуть не по метру длинными, как у журавля, ногами. В этот день зоркий глаз сообщал, что на химии зря потеряно время. Теперь виновником был общий любимец Гарик Власов, круглощекий паренек. Он не кстати занялся рисованием, а учитель как раз вызвал его отвечать. Пока Гарик прятал рисунок, искал пропавшую куда-то тетрадку по химии, Пока морщил лоб, стараясь разгадать, о чем шла речь на уроке, время текло да текло, прозвенел звонок. Гарик так и не собрался ответить. Это было вчера. Позавчера и третьего дня зоркий глаз потерь не отметил. Урок кончился, и в перемену снова явился Сергей Чумачев. Теперь он привел с собой двух других десятиклассников. Они до звонка читали газету. Когда и на третью перемену пришел Чумачев, его встретил дружный смех класса. «Повадился журавль по воду ходить, тут ему и голову сложить!» — крикнул Толя Русанов. «Ваш зоркий глаз за дисциплину взялся!» — сказал Чумачев. «Помогает?» «Еще как!» — хвастал Толя. «Теперь у нас на уроках порядок, мы теперь без дисциплины не можем!» «Надо у вас позаимствовать опыт», — сказал Чумачев. Через день Коля Зорин с таинственным видом спросил Володю. «Заходил к десятиклассникам?» «Нет». «Идем, что увидишь?» Володя догадывался, что может увидеть в десятом классе. Неужели они позаимствовали опыт? Действительно, через стену десятого класса протянулся плакат, точно такой же, как у них» с тремя такими же восклицательными знаками. «Привет передовикам!» – крикнул Сергей Чемачев. «Скоро еще один класс объявил борьбу за минуты. У нас в школе начинается движение, ты заметил, Володя?» – спросил Толя Русанов. «Движение-то начинается, а кто по математике в хвосте ковыляет?» «Хо-хо-хо!» – засмеялся Русанов. Вспомнил давнее прошлое. Погоди, я вас всех удивлю. Чем ты нас удивишь? Я математику теперь считаю самым первым предметом, а у Петра Леонидовича ко мне возникла симпатия. Недавно возникла ли у Петра Леонидовича симпатия к Толе Русанову, но он с охотой шел в восьмой Б. Правда, на его уроках и сейчас не всегда царила мертвая тишина, Да и не нужна была она Петру Леонидовичу. Надо, чтобы ребята соображали и думали, чтобы математика им была интересна. Вот чего он добивался. Раньше слишком многое мешало Петру Леонидовичу вызывать в учениках этот интерес. Они сами мешали ему и себе. Но, должно быть, они поумнели. — Голова асты у вас, однако, ребята, — сказал математик Андрею Андреевичу. «Кажется, тронулся в путь мой восьмой боевой», – ответил Андрей Андреевич. Пожалуй, если бы в учительской снова возник спор о праве учителя иметь любимых учеников, Андрей Андреевич мог сказать теперь так – «Бывают и любимые классы». В этом классе Андрея Андреевича больше всего беспокоила жизнь Юрия Брагина. Вначале Юрий не пропускал случая посмеяться, «Над затеей ребят. Придумали игру, детки!» Пренебрежительно говорил он всякий раз, когда после уроков Володя, Коля, Зорин или Кирилл читали ребятам коротенькие сообщения о событиях дня. Сообщения были лаконичны и выдерживались в торжественном стиле. «Сражение выиграно. Это значило, день прошел хорошо. Понесены тяжелые потери. В классе двойки». Наблюдательный пункт потерь не отметил. Снова хорошо. Юрий презрительно щурился, а никто не обращал на это внимания. Не потому, что ребята сговорились проучить Юрия или сердились. Они просто сторонились его. Юрий был скушен, неинтересен им. Может быть, ребята действительно немного играли, каждый день назначая новый наблюдательный пункт. Наблюдательным пунктом был человек, которому вручали Володины часы, единственные на весь класс. Часы Юрия Брагина, само собой разумеется, не могли идти в счет. Наблюдательным пунктом засекались все происшествия дня. Веселая и злая газета «Зоркий глаз» тоже была игрой, однако учителя говорили, что она делает «важное дело». Но самым важным из всех происшествий было то, что ребята сдружились, а Юрий остался один. Правда, с ним был Миша Лаптев. «Хочешь, научу водить машину?» – спросил Юрий, и Миша был куплен. Но что Юрию Миша? Юрий был одинок. Если бы ребята позвали его что-нибудь делать, все как будто забыли о Юрии, какое они имеют право о нем забывать. Юрий и хотел бы смеяться над классом, да ничего у него не получалось. Плохо жилось ему. Андрей Андреевич все это видел. То, что Юрий долгое время держался отдельно от ребят, было естественно. Андрей Андреевич считал, что Юрию полезно узнать. Класс проживет без тебя, а тебе одному не прожить. Но теперь наступал такой момент, когда затянувшаяся обособленность Юрия могла нанести ему тяжелый урон. Нельзя допустить, чтобы замкнутость перешла в озлобление. В один из своих уроков Андрей Андреевич вызвал Брагина отвечать. Юрий вышел к доске спокойный, сдержанный, как всегда знал все отлично, но от того лишь что, отвечая, покусывал губы, нервно сводил брови или избегал смотреть прямо в глаза – Андрей Андреевич в его лице угадал затаенную обиду. Казалось, оно говорило. «Я знаю, вы меня не любите. Что я не сделаю, как ни постараюсь, вы меня не любите все». «Мальчик, тебе надо помочь», – подумал Андрей Андреевич. После урока он послал Брагина отнести карту в учительскую. «Постой», – остановил Андрей Андреевич Юрия когда тот, поставив карту в угол, хотел уйти. Юрий стоял, глядя мимо учителя, напрягая все силы, чтобы сохранить безразличное выражение лица. — Но, дружище, — сказал Андрей Андреевич, — большие дела у нас происходят. Юрий молчал. — Хорошо прошел сегодня урок у Петра Леонидовича? — Хорошо, — ответил Юрий, — взглянув, наконец, на учителя. «Вот видишь, а раньше все не лады да не лады. Что ж изменилось? Учитель-то прежний. Вы стали другими. Хочу я, Юрий, поручить тебе шефство над одним из ребят», промолвил Андрей Андреевич, дружелюбно положив руку ему на плечо. Юрий ждал, опустив глаза. «Надо подготовить в комсомол Мишу Лаптева». Юрий быстро вскинул ресницы, «Краска пятнами пошла у него по лицу!» «Мне? Я? А почему бы и нет?» «Лаптева не примут в комсомол!» Снова опуская глаза, сдержанно ответил Юрий. «Учится Лаптев неплохо! Какая же причина, чтобы не принять его в комсомол?» Вслух раздумывал Андрей Андреевич, пытливо всматриваясь в лицо Юрия. Юрий все гуще краснел. «Лаптев, твой самый близкий товарищ, а ты у нас старый комсомолец, второй уже год. Как же так? Товарищ и недостоин вступить в комсомол. Почему?» «Его не любят, ребята». «За что?» «Он не принципиальный. Андрей Андреевич снял с плеча Юрия руку и заложил за борт пиджака. «Я так думаю. Может быть, я не знаю» спотыкаясь на каждом слове, проговорил Юрий. «Если Лаптев не принципиален, ты должен помочь ему стать принципиальным. Ты комсомолец, а он твой товарищ», спокойно произнес Андрей Андреевич. «Хорошо, я подготовлю его в комсомол. Я...» Юрий повернулся и убежал из учительской. В этот же день Андрей Андреевич, уходя после уроков из школы, позвал с собой Володю. Скорее всего, Андрей Андреевич будет с ним говорить о том, что комсомольское бюро хорошо взялось за работу, что всем учителям нравится восьмом б дисциплина, что ребята стали лучше учиться. Так думал Володя. И как ни старался скрыть улыбку торжества, лицо его все так и сияло. Что ж, он никогда не умел таиться. Горе так горе, радость так радость. Но Андрей Андреевич шел молча. Был октябрьский ветреный день. Вдоль тротуара, скрипя, качались черные деревья. Володя поднял воротник и уже с беспокойством ждал разговора, почему Андрей Андреевич молчит. «Расскажи мне, дружок, каковы у вас отношения с Юрием Брагиным?» – спросил он, наконец. Вопрос был таким неожиданным, что Володя смешался. «Меньше всего он интересуется Юрием Брагиным. Он не хочет с ним иметь никаких отношений. Пусть Брагин живет, как ему нравится, а не враги на всю жизнь». «Но ты знаешь, как сейчас живет Юрий?» «Не знаю и знать не хочу», — запальчиво ответил Володя. «Он понял, Андрей Андреевич задумал их примирить. Напрасно. Ничего не получится». «И если Юрий собирается к нему подойти, пусть не подходит». «Ты должен к нему подойти, Володя», — сказал Андрей Андреевич, подчеркивая голосом «ты». «Может быть, это шутка?» — подумал пораженный Володя. Андрей Андреевич шел рядом с ним, легко опираясь на палку, и даже тени улыбки не мог уловить Володя выражение его серьезных и задумчивых глаз». «Я никогда не помирюсь с Юрием», — сказал Володя, замкнувшись. Щелкнул ключик. Все внутри заперто. Никому входа нет. С отцом он ссорился по-другому. Там он горячился, спорил, доказывал. Впрочем, после смерти бабушки они ни разу не поссорились с папой. «Ты секретарь бюро комсомольской организации класса» говорил Андрей Андреевич, как будто не расслышав ответа Володи. «В вашей группе есть комсомолец, который живет в одиночку, в бездействии. Тебя это не заботит, комсорг?» «Бюро даст ему поручение», – буркнул Володя. «Так начинается формализм», – возразил Андрей Андреевич. «Я не могу с ним помириться, не могу я к нему подойти». Почти с отчаянием повторил Володя. — Тем более не может первым подойти к тебе он. — Почему? — Он остался один. Ты окружен друзьями, ему неважно живется, тебе хорошо. И, наконец, самое главное, за комсомольскую группу отвечаешь прежде всего ты. Все ли благополучно в твоей группе комсорг? Они поравнялись с калиткой. Андрей Андреевич взялся за щеколду, повернул, но не открыл калитки. «Кстати...» Другим веселым тоном заговорил Андрей Андреевич, как будто вопрос о Юрии был уже решен. «Кстати, Володя, в школе на глазах у нас возникает еще одно новое дело. Надо помочь, а мы идем мимо». «Какое новое дело? Где? Кто у нас новатор Андрей Андреевич?» «Гликерия Павловна, дружок?» «Я... я не заметил». Володя не знал, что сказать от удивления. Неужели Гликерия Павловна стала новатором? В чем? «Гликерия Павловна организует кружок по изучению реконструкции Волги. Что это? Разве не новое дело?» «Как ты считаешь, Юрий Брагин был бы дельным старостом в этом кружке?» «Но до свидания, дружок». Подумай о нашем разговоре. Андрей Андреевич повернул щеколду и ушел. Калитка захлопнулась. Думай, не откроюсь, пока не подумаешь. Казалось, Володя дразнила его, закрывшись калитка. Он выбрал самую длинную дорогу домой. Такую длинную, что она скорее вела прочь от дома. Володя направился на стрелку. И это было совсем в противоположной стороне, но если думать, так думать. Юрий насмехался надо мной, когда у меня было увлечение музыкой. Ладно, я не стал музыкантом, но зачем он смеялся? Зачем он насмехался надо мной в медвежьем овраге? Как раз в это время Володя поравнялся с медвежьим оврагом. Осенние ветры дочисто вымели просторную впадину. Она лежала скучная, словно ничем не наполненная гигантская блюдце. Здесь было самое тихое место в городе. Летом на мостовой прорастала трава. Сумрачно стоялись заросшие мохом и плесенью старые церкви. Он всегда насмехается. «Не хочется мне с ним мириться», — подумал Володя и пошел вверх, на стрелку. С Волги дул ветер, то густее, то редее. Неслись облака, разбегались по небу, из-за Волжья наплывали другие, клубились, летели. Вдруг на мгновение сквозь них прорывалось холодное солнце, скользнув беглым лучом по земле. День то темнел, то светлел. Волга была неспокойна, просторна и странно пуста. Ни баржи, ни парохода, ни лодки. Крутые волны бились о берег, избегая, оставляли На песке клочья рваной, Грязновато-желтой тающей пены. неприют нашла осень. И если бы кто-нибудь спросил Володю, «Любишь ты Волгу?», Он удивился бы и не знал, что ответить. Он стоял сейчас один на стрелке, Не помня, зачем сюда пришел. Над Волгой вздымались И с громом падали волны, Отражая летящее хмурое небо. И Володе казалось, Оттуда крадется тревога. А вдруг сейчас из-за гряды зубчатого леса, что стоит крепостным валом на горизонте, в Заволжье с гиком и воем вырвутся дикие полчища, как во времена татарского ига? Вообразил Володя. И вот он увидел. Из-за леса в Заволжье поднимаются темные полчища татар и монголов. Вот он видит, Над городами и селами горько стелится дым, и ложится пустыня кругом. Тогда по русской земле редко ротаевее, эн часто в враньи, граяхуть, трупяя себе делячие. Были дым, огонь, горе в Володином городе, выли над трупами псы. Он продрог. То ли осенний ветер пробрал его до костей, то ли эти картины вызвали зябкую дрожь. Но он не уходил хотя ветер крипчал и Волга вся пенилась и кипела, словно котел. На том берегу росли, которая, впадая в Волгу, делала против стрелки крутую петлю, дымили невысокие трубы паровой мельницы, беспорядочно рассыпались, то протянувшись в линию, то сбежавшись в тесную кучку дома, а позади, на горе, чернили обглоданные осенью вершины деревьев. Там когда-то В предместе города, неподалеку от Волги, на этой горе, окруженной в ту пору лесами, поднялся против врага непокорный народ. Зазвенели мечи, ржали кони, свистели стрелы. Эхо разносило по лесу звуки воинских труб, крики, стоны. Может быть, и Володин, какой-нибудь давний предок, обнажил меч, вышел навстречу врагу и стоял насмерть. Тьма ночи после боя окутала город, Волгу, и пришли из города осиротевшие жены и дети плакать и тужить по убитым. Была великая скорбь на той горе. Туга. Тугова гора, громко произнес Володя, точно впервые услышав торжественную печаль этих слов. Андрей Андреевич привел их однажды на Волгу и рассказал историю неравной борьбы». Прошли века, а Тугова гора все стоит. Несутся над горой осенние тучи, гнутся под ветром деревья. В восемнадцатом году Володин дед, большевик Федор Потапов, стрелял с Туговой горы по белым из пушек. А ветер, между тем, становился все сильней. И вот разомчал в разные стороны тучи, размел край синего неба и предзакатное солнце, всеми своими лучами ударила в окна домов, мирно приютившихся на склонах Туговой горы. Окна вспыхнули, загорелись золотыми огнями. «Да», — вспомнил Володя, — «а как же я решу с Юрием?» Подружиться с ним Володя не мог, но ведь Андрей Андреевич и не говорил о дружбе. Андрей Андреевич спросил, все ли благополучно в твоей группе, комсорг. Володя думал, все хорошо, они верно, здорово привыкли друг к другу. Володя, Коля, Кирилл, Дима Шилов. И прекрасно обходятся без Юрия Брагина. Почти и забыли, что он тоже комсомолец. Как же быть? Вздохнул Володя. Вот когда начиналось самое трудное. Как на его месте поступил бы боевой, решительный, самый настоящий комсомолец? Например, — Олег Кошевой отвернулся бы от Юрия навсегда? — Нет, пожалуй. — Ладно, постараюсь на него повлиять, чтобы он приблизился к ребятам, — подумал Володя. — Уговорю ребят, пусть влияют. Да и жалко мне, что-то стало его. А небо снова нахмурилось. Серая пелена тумана заволокла Тугову гору, низкий берег Заволжья и поползла по реке. Володя пошел домой. Гликерия Павловна держит экзамен. Гликерия Павловна с удивлением вспоминала тот однажды случившийся в своей педагогической практике день, когда ученики слушали ее весь час, не проронив ни звука. Это было, когда она рассказывала ребятам о путешествии по Волге, Гликерии Павловне страшно хотелось поделиться с ребятишками пережитым, а уж как завидовали они учительницы. На Мамаевом кургане побывала, увидела своими глазами, где будут строить знаменитую гидростанцию, о которой теперь во всех газетах расписывают чудеса. Учительница целиком овладела вниманием ребят и по легковерию своему решила, что отныне ее работа сама собою пойдет по-новому покорила ребят. Гликерии Павловне вообразилось, что они так вечно будут глядеть ей в рот и ловить каждое слово. Однако нельзя же все время рассказывать о путешествии, единственном в жизни. Надо проходить программу. И тут она убедилась, что вдохновения хватило ей на один только час. Чем увлечь ребят, как их захватить, если ты только и делаешь – что пересказываешь главы из учебника. На уроках географии восьмиклассники занимались кто чем хотел. Четно Гликерия Павловна стучала по столу линейкой. Гул стоял в классе от разговоров, особенно, когда учительница приступала к объяснению нового. Какой-нибудь озорник вроде Толи Русанова, открыв учебник, водил пальцем по строчкам, следя за ее изложением. И на потеху всему классу поддакивал вслух. «Здесь все точно написано, как вы говорите, Гликерия Павловна. Правильно?» «Нет, дальше так жить невозможно. Может быть, Гликерия Павловна продолжала бы мириться с плачевным своим положением, утешая себя жалобами на пьедсовете, что в восьмом боевом кошмарная дисциплина, сил нет справляться, хоть из учителей беги, если бы не тот удивительный день». Гликерия Павловна поняла – или в самом деле беги из школы, или пора учительница над своей судьбой призадуматься. Обычно, возвратившись из школы, она надевала передник с оборками, повязывалась с белой косынкой, зажигала керосинку и примус и полдня готовила для мужа подливки и соусы, выкинув из головы все, что не связано с тихим домашним житьем. Уморившись над соусами, она ложилась на диван отдохнуть, развернет газету, ахнет, прочитав о злодеяниях американцев в Корее, отведет душу, разделав на все корки проходимцев-захватчиков и заснет безмятежным, послеобеденным сном. Вечером они с мужем играли в картишки или отправлялись к кому-нибудь в гости, в кино, иногда в дом учителя, и какая гордость и радость – если приятельница Франтиха позавидует новому платью Гликерии Павловны. Так день за днем. Не диво, что восьмиклассники то и дело вгоняли Гликерию Павловну в краску. Начитаются вокруг света и давай пытать вопросами, о которых в программе нет и помину. Словом, Гликерия Павловна поняла. Ребята растут, жизнь идет вперед, а она топчется на месте. И вдруг застыдилась. Начала она с того, что записалась в городскую библиотеку. Иван Арсеньевич недовольно косился на вороха притащенных ею из библиотеки книг и журналов, вздыхая о прежних вечерах за самоварчиком и подкидным дураком. «Ничего не попишешь», — пришлось смириться. Гликерия Павловна с таким усердием взялась за учебу, с каким раньше занималась стрепней. Стрепню тоже вовсе не бросишь. Жизнь ее стала нелегкой. В сущности, все бывшие годы работы в школе можно считать вступлением, затянувшимся и довольно ленивым. Настоящая работа начиналась только теперь, когда на каждом уроке она держала сама перед собой экзамен. Ребята не догадывались о переживаниях учительницы но постепенно отвыкли следить по учебнику, точно ли она излагает сообщенные на такой-то странице географические сведения. Невелика победа. Однако Кирия Павловна знала, какого труда стоит ей полчаса внимания класса? Бывали и теперь скучные и плохие уроки, и нередко. Подперев щеки ладонями, она вздыхала и корила ребят. «Все здоровье мое баловством вашим унесло! Тихо вы, потише, к делу поближе!» Или, как раньше, постукивала указкой по столу, чтобы усмирить озорняков. Но никогда не уходила она из школы с раздраженным и обиженным сердцем. Посидит на диване в учительской, обмахнет платком разгоряченные щеки, шепнет кому-нибудь по секрету, что опять нынче провалила урок, И возьмется за книги. Что с ребят спрашивать? Себя, мать моя, спрашивай. Было одно дело, которое Гликирии Павловне не давало покоя. Она взялась за него с горяча. Этим делом был кружок, который Гликирия Павловна обещала ребятам. Кто-то на лету подхватил слово, полетело слово по школе, и вот в коридоре возле учительской висит объявление кружок по изучению строек на Волге. Ребята, записывайтесь. Ребята записываются. Однажды Дима Шилов сказал: "Набралось 50 человек, самый мощный во всей школе кружок. Пора начинать". Гликерия Павловна. Гликерия Павловна только ахнула про себя: "Батюшки мои, на что решилась?" И тихо пошла в учительскую, в раздумье перебирая на шее тяжелую нить желтого янтаря. — Андрей Андреевич, — взмолилась Гликерия Павловна, — не приложу ума, как быть. Размахнулась на такое дело, а с чего начинать, не знаю. — Кружок? — догадался Андрей Андреевич. — Сдаюсь, не осилю, — вздохнула она. — Плохо, Андрей Андреевич, и как только с языка у меня сорвалось, мысли моя вещь, «Объявить на всю школу кружок по изучению строек на Волге. Голубчик, Андрей Андреевич, выручайте». «Подсказать, с чего начинать?» «Какое там начинать? После начала продолжение следует. Под суфлера век не будешь работать. Андрей Андреевич, объявите по классам. По состоянию здоровья Гликерии Павловны так, мол, и так. В текущем году кружок отменяется». «На будущий, значит, откладываем?» — серьезно спросил Андрей Андреевич. «За год стройки далеко ушагают. Не догнать, пожалуй, Гликерия Павловна!» «Ой!» — схватилась она за бок. В печень кольнула. Как расстроюсь, сверлит. Андрей Андреевич захохотал. «Гликерия Павловна, вам тридцать пять лет!» «Тридцать пять?» Со вздохом согласилась она. «Что мои года считать, Андрей Андреевич? Мне не замуж выходить? Как с кружком быть?» «О Суворове слышали?» — спросил он. «Не отшучивайтесь, Андрей Андреевич. Посмеетесь, и нет вас, а думать мне». «Так вот, когда Суворов вел войска через Альпы», со смеющимися глазами заговорил Андрей Андреевич, Столь немыслимые препятствия встали у него на пути, что измученные солдаты пали духом и собрались отступить. Суворов забежал перед войском, упал в снег и кричит. «Солдаты, сначала меня закопайте, тогда через мою могилу бегите назад. В жизни не отступал и привыкать не хочу». «Так-то вот», — Гликерия Павловна. «Я другое припомнил, Андрей Андреевич». Помолчав, сказала она. На Мамаевом кургане окопчик пришлось мне увидеть. Висит над обрывом канавка. Капитан меня туда приводил. Его окопчик. Казалось, Гликерии Павловне и не надумает, как взяться за такое новое дело. Но когда, завалив стол газетами, принялась одну за другой читать статьи о строительстве, которыми в те дни полны были газетные полосы, Грандиозный, поэтичный мир Раскрылся у нее перед глазами И сказок таких народ не слыхал В песне поется Не течет река обратно А она потечет моря разольются Зазеленеет пустыня Она вспомнила рыжеватые голые степи В нижнем течении Волги И сохшую землю Зной, ветер, мглистое небо Жажда, жажда «Все можем, все переделаем», — думала Гликерия Павловна. «Поглядите-ка на нас, покусайте локотки». Кому она пригрозила? Да тем проходимцам-захватчикам. Но так или иначе, надо было наметить план работы кружка. Географию района строек необходимо изучить. Необходимо. К примеру, Сарпинские степи. Что было, что будет... Суховеи, черные бури, как народ всей страны помогает строительству. «Наши тоже, наверное, делом отозвались, мелькнула у Гликирии Павловны мысль о заводе и городе. А я-то с чего начинать. Теперь надо было позаботиться о помощнике. Приспособить бы кого-нибудь из ребятишек по речисте до потолковия, обдумывала Гликирия Павловна. Кого? На словах все они толковы, от работы только отлынивают. Едва успела она пожелать, желание сбылось. Помощник явился. Сын, мать, отец. Выбежав из учительской после разговора с Андреем Андреевичем, Юрий хотел ехать домой, но передумал. Решил посидеть в читальне и сразу же подготовить план перевоспитания Миши Лаптева. В читальне тихо, нельзя разговаривать. А Юрию как раз не хотелось ни с кем говорить. Он вынул из портфеля чистую тетрадь. «Что нужно в первую очередь исправить в Мише Лаптеве?» Написал Юрий в тетради и задумался. Он не мог бы сказать, что был крепко привязан к своему соседу по партии Юрий не мог даже сказать, была ли между ними дружба. Когда Миша бегал любоваться на отцовскую машину и упрашивал покатать его, разве то было дружбой? Скорее, они сошлись после. Уж не после ли перевыборов комсомольского бюро они сблизились с Лаптевым? Юрий задал себе этот вопрос, и ему стало вдруг жарко. Он закрыл тетрадь и украдкой оглянулся. Кажется, никто не прочел заголовок об исправлении Миши. Вдоль длинного стола сидели ребята, каждый смотрел свою книгу. Они сблизились с Мишей после перевыбора в бюро, потому что Юрю нравилось, как Миша бронил Володю, Колю, Кирилла. Как только они оставались вдвоем, Миша начинал чистить их всех подряд, особенно Володю. И если говорить правду... Но нет. Я не бронил, я только слушал. Юрий развернул